через две недели южное направление удара сектор газа примечание автора не путайте с ближним востоком провинция газа есть и в мазамбике район вилла салазар ночь в африке наступает быстро раз и как будто выключается свет Вот и сегодня, буквально за несколько минут, солнце провалилось за горизонт, уступая место черной бархатистой тьме. Ночь. Время хищников. На охоту выходят львы, леопарды, гепарды. Леденящим душу хохотов обозначают свое присутствие стаи гиен. Глупец, тот, кто считает гиен слабыми. Стая может отнять добычу даже у львиц, если поблизости нет льва. у львином прайде охотятся именно львицы, но первыми едят львы. Самцы же львов отдыхают и охраняют прайд. Если с львицей стая гиен еще может потягаться, то со взрослым львом никогда. Примечание автора. То тут, то там, в буш раздавался виск, ревы или мычание. Это значило, что очередная охота увенчалась успехом. Но самый страшный хищник буше это, конечно, человек. Южное направление удара было сложным, потому что здесь было несколько городков поблизости, и перейти в открытую границу и не быть при этом засеченным было невозможно. Из этих же городков боевики могли получить внушительное подкрепление. Ситуация осложнялась тем, что в этом районе проходила стратегическая железнодорожная магистраль, ведущая из порта Мапуту на побережье Мозамбика. Через два пограничных города – Малверния в Мозамбике и Вилла-Салазар-Урадезии. На Рутенгу и дальше ветвилась на Булавайла, Гвелла и другие города, уходя как в ЮАР, так и вглубь континента. Конечно, если бы через эту дорогу шел экспорт родезийского мяса и полезных ископаемых, а навстречу им двигался бы поток товаров в саму Родезию, взрывать бы ее никто и не подумал. Но сейчас на Родезию были наложены экономические санкции, а использовалась и активно использовалась только мазамбикская часть железнодорожной ветки. Советские корабли с оружием разгружались в порту Мапуту, и затем оружие по железной дороге развозилось по всему Мозамбику, попадая как мозамбикской армии, так и боевикам Занну и Занла. Такое использование железной дороги Родезию совсем не устраивало. Пора. Из кустарника размытыми черными тенями, которые сложно заметить на фоне ночи, даже с нескольких метров поднялись люди. Несколько человек, в простой грубой одежде защитного цвета, бородатые, в бушебриться было некогда, негде и нечем. С винтовками фал, ручными пулеметами РПД и огромными рюкзаками за плечами. У них была ночь на то, чтобы перейти границу, запутать следы и уйти вглубь территории Мозамбика, так, чтобы их не засекли пограничные патрули. Можно было, конечно, попробовать перейти и днем, тем более, что пограничных патрулей в зоне прямой видимости не было. Но командир группы, единственный, кто был посвящен в замысел всей операции, учитывая важность операции, решил не рисковать. Скауты вообще старались сделать все наверняка и без лишней надобности не рисковали. А еще надо было пройти сквозь сплошное минное поле, перекрывающее пограничную зону, и переправиться через речку, полную крокодилов. Причем переправляться через кишащую крокодилами реку ночью было относительно просто. Ночью крокодилы спят, и если их не растревожить, ничего страшного не произойдет. А вот минное поле... Несколько десятков метров ничейной земли, густо, почти впритык усеянных минами самых разных конструкций. Здесь были и лепестки, легкие без единой металлической детали мины, устанавливаемые в насыпку из автоматических систем минирования без заглубления в землю. Наступишь, прощай ступня. В Афгане их звали ПМН «Помяни мою ногу». Примечание автора. Были более мощные противопехотные мины, устанавливаемые саперами вручную с заглублением в землю. Наступишь, прощай не только ступня, но и вся нога. Были противотанковые мины, но их можно было не опасаться. Они не срабатывали на вес человека. И, наконец, были растяжки с минами Клеймор. Самые страшные. Мины направленного взрыва, при подрыве, широким веером разбрасывающие осколки на несколько десятков метров. Одна такая мина могла уничтожить небольшой отряд. Конечно, в свое время скауты для обеспечения возможности скрытого перехода через границу разминировали пару троп, настолько узких, что можно было проползти только одному человеку со снаряжением отметили их своими условными знаками. Но за то время, пока они пользовались тропой последний раз, могло произойти все, что угодно. Животное каким-то чудом могло передвинуть метки, обозначавшие место прохода. То же самое могли сделать и терры, если догадались, что это такое. Поэтому каждый скрытый переход границы превращался в своего рода русскую рулетку в игру со смертью. Проводник. Его роль в разведпатруле исполнял обычно самый опытный скаут, умеющий в совершенстве читать следы как животных, так и людей. Замер, опустившись на одно колено и выставив перед собой ствол винтовки. Остальные бойцы небольшого отряда заняли позицию в нескольких шагах от него направив стволы винтовок и ручных пулеметов во все стороны света. Минуты текли неспешно, одна за другой, пока проводник, наконец, не решил, что впереди безопасно, и не подал сигнал рукой. Спецгруппа в составе 12 человек бесплотными призраками двинулась вперед. Начало минного поля было обозначено мотками колючей проволоки с табличками с предупреждением о минной угрозе, расставленными через каждые сто метров. Наличие и местоположение минного поля особо не скрывалось, разминировать его у террористов просто не хватило бы квалификации. Бойцы залегли. Мимо следопыта прополз сапер. Его винтовку и рюкзак забрали товарищи. В руках у него был простой, крепкий, тонкий колышек для того, чтобы протыкать впереди землю. Колышек. Использовать, к примеру, автоматный шомпол было опасно. Некоторые мины реагировали на металл. Да собственные руки, которые по чувствительности дадут фору и рукам хирурга. а Вот и все снаряжение. К самому краю минного поля подползли еще два скаута. Подняли витки колючей проволоки, подложили под них свои рюкзаки, и, сделав проход, достаточный для того, чтобы проползти человеку. Бойцы сняли рюкзаки. С рюкзаком на спине под колючей проволокой не проползешь. Надо тащить за собой. Сапер осторожно пошарил в невысокой траве. Его руки почти сразу наткнулись на заглубленный в землю и выступающий на несколько миллиметров колышек, обозначавший правую границу коридора. Сапер отсчитал примерно 80 сантиметров и обнаружил второй колышек. Есть. Несколько точно таких же колышков, вбито по дороге, да и дорога сама не слишком длинная, всего метров двадцать. Но шарить в траве надо осторожно. Помимо мин здесь бывают и змеи. Уж они ползали по минному полю совершенно свободно». Выдохнув, сапер осторожно двинулся вперед. Когда на горизонте забрежил рассвет, скауты разделились. За ночь они успели не только перейти минное поле, переправиться через пограничную реку, но и уйти на 10 километров от границы. Теперь же их дороги расходились. В каждой группе, в группу входило по 2-3 скаута, в зависимости от сложности объекта наблюдения, предстояла своя дорога по вражеской территории в глубоком тылу. Задача была простой. Избегая дорог человеческого жилья, звериными тропами незаметно просочиться к намеченным объектам, провести их до разведку, передать информацию в штаб. Не обнаруживать себя ни в коем случае, боестолкновений избегать любой ценой. Дальше ждать приказа из штаба, либо ждать гостей и отступать вместе с ними, либо уходить обратно к границе самостоятельно.